все липа да орешник, а когда в ту пору ночью ехали, кажись, смолою попахивало. И всадник продолжал путь свой. — Постой, Галка, — сказал он, вдруг натянув поводье вот теперь опять как будто слышу. — Да ты смирно, — Экт тебя разбирает. И вправду слышу. Это уже не лист шумит, это мельничное колесо. Видишь, она, мельница, куда запряталась. Только уж постой, теперь от меня не уйдешь. «Тетка твоя подкурятина!» И Михеич, как будто опасаясь опять сбиться с дороги, пустился всю прыть по направлению шума. «Ну, слава тебе, Господи!» Сказал он, когда между деревьями стал виднеться поросший мхом сруб с вертящимся колесом. На силу-то догнал. А то ведь чуть было не уморился. То впереди шум, то за самую спиной ничего не разберешь. «Вот она и мельница!» Вон с той стороны мы в ту пору с боярином подъехали, когда станичники-то дорогу указывали. Да как же это опять будет? В ту пору колесо было справа, а теперь слева. В ту пору камора стояла окном к мельнице, а дверью к лесу, а теперь стоит окном к лесу, а дверью к мельнице. Тьфу ты, уж этот мне мельник, видишь, как глаза отводит. Недаром же я и колесил целый день круг этого места.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 Михеичу стало неловко в присутствии мельника. «Здравствуй, хозяин», — сказал он ласковым голосом. «Господь с тобою», — отвечал мельник. «Чего тебе, добрый человек?» «Аль, не узнал меня, хозяин? Ведь я у тебя, а на мнязь, с боярином ночевал». «С князем-то? Как не узнать, узнал». «Что ж, батюшка, с чем бог принес?» «Да что ж ты, хозяин, забился, как филин в дупло? Или меня впусти, или сам выйди!» «Так говорить несподручно?» «Постой, батюшка, дай только хлебушка подсыпать. Вот я к тебе сейчас выйду». «Да», — подумал Михеич, «посмотрел бы я, какого ты в кум хлеба подсыпешь. И от чай кости, жидовские, ведьмам на муку перемалываешь. Тут и завозу быть не может. Вишь, какая глушь. И калии-то все травой заросли». «Ну вот, батюшка, я к тебе и вышел».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 Постоял лишь за правду, за боярина Морозова, да за бояриню его, когда они лукавством своим среди веселья на дом напали и дотла разорили. Глаза Мельника приняли странное выражение. «Ох-ох-ох», — ох", сказал он, — «худо, кормилец!» «Худо, кормилец! Худо, карасю, когда в шум заплывет! Худо, князю твоему в темнице сидеть!» Хуже Морозову без жены молодой, еще хуже Вяземскому от чужой жены. Михеич удивился. «А ты почем знаешь, что Вяземский Морозова жену увез? Я тебе ничего про это не сказывал». «Эх, куманек, не то одно ведомо, что сказывается. Иной раз далеко в лесу стукнет, близко отзовется. Когда под колесом воды убыло, знать есть засуха и застоверст» и будет хлебу недород велик. А наш брат-старик живи себе молча, слушай, как трава растет, да мотай себе за ухо». «Что ж, хозяин, уж не знаешь ли, как помочь боярину? Я вот все думал, догадал, раскидывал умом-разумом. Ничего не придумал. Пойду, говорю, к доброму человеку, попрошу совета. Да, признаться, и тот молодец на уме все мотался, что проводил ты нас до тебя». Говорил мне тогда, коли понадоблюсь, говорит боярину, приходи, говорит, на мельницу. Спроси у дедушки, где вонюх и перстень А я, говорит, рад боярину служить, за него, говорит, и живот положу. Вот я к тебе и приехал, хозяин. Сделай божескую милость, научи, как боярина вызволить. А научишь, уж не забудет тебя князь Никита Романович. Да и я, горемычный, буду вечным слугою твоим». Провалиться бы тебе сквозь землю, тетка твоя подкурятина, — прибавил мысленно Михеич. Вот кому довелось кланяться. Что ж, батюшка, почему не попытаться горю пособить? Плохо дело, что и говорить. Да ведь ухватом и с полами горшки вымаются. А бывает и на льды, и зернышко из-под жерного целого выскочит. Всяко бывает. Какое кому счастье? — Оно так, хозяин, при счастье и петушок яичко снесет, а при несчастье и жук забодает. Только бью тебе челом. Научи уму-разуму, что мне теперь делать? Мельник опустил голову и стал как будто прислушиваться к шуму колеса. Прошло несколько минут. Старик покачал головой и заговорил, не обращая внимания на Михеича. — Ходит, ходит колесо кругом. Что было высоко, то будет низко. Что было низко, будет высоко. Слышу, далеко звонит колокол, не весть на похороны, не весть на свадьбу. А кого венчать, кого хоронить, не слыхать, вода шумит, не видать за великим дымом. Слетаются вороны издалека, кличут друг друга на богатый пир. А кого клевать, кому очи вы мать, и сами не чуют. Летят да кричат, наточен топор, наряжен палач. По дубовым доскам побегут, потекут теплой крови ручьи, Солетят головы с плеч, да неведомо, чьи. Михеич струсил. — Что ты, дедушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойнике. Мельник, казалось, не слыхал Михеича. Он уже ничего не говорил, но только бормотал себе что-то под нос. Губы его без умолку шевелились, а серые глаза смотрели тускло, как будто ничего не видели. «Дедушка! э дедушка!» И Михеич дёрнул его за рукав. «А?» — отозвался мельник и обратился к Михеичу, будто теперь только его заметил. «Что ты бормочешь, дедушка?» «Эх, куманёк! Много слышится, мало сказывается. Ступай теперь путём дорогой мимо этой сосны. Ступай всё прямо. Много тебе будет поворотов и вправо, и влево, а ты всё прямо ступай. Вёрст пять проедешь?» «Будет в стороне избушка. В той избушке нет живой души. Подожди там до ночи. Придут добрые люди. От них больше узнаешь. А обратным путем заезжай сюда. Будет тебе работа. Залетела жар птица в западню. Отвезешь ее к царю Далмату, а выручку пополам». И, не дожидаясь ответа, старик вошел в мельницу и запер за собою дверь. «Дедушка!» закричал ему вслед Михеич да скажи мне толком, про каких ты людей говоришь, про какую птицу?» Но мельник не отозвался на голос Михеича, и сколько тот не прислушивался, он ничего не мог услышать, кроме шума воды и стука колес. «Вишь, тетка его подкурятина», — подумал Михеич, — «куда вздумал посылать? Верст пять будет избушка, в ней жди до ночи, а там черт знает кто придет, больше скажет». «Послал бы я тебя самого туда, хрен этакий. Кабы не боярин, уж я бы дал тебе. Вишь, какой в самом деле? Тьфу!» «Ну, Галка, нечего делать. Давай искать чертовы избушки!» И, сев на коня, Михеич присвистнул и пустился рысцой по направлению, указанному мельником.